Дели. Первая интерлюдия. «Сколь многим человеческим глазам удавалось взглянуть на тайное строение их тел за все прошедшие годы!» Книги крови Клайв Баркер Приведенный ниже отрывок и последующие интерлюдии взяты из Дерри неофициальная история города и написаны Майклом Хенлоном. Это собрание заметок и фрагментов рукописи, они читаются как дневниковые записи, найдено в сейфе публичной библиотеки Дерри. Вышеуказанное название написаны на обложке папки, где эти материалы хранились до появления в книге, которая сейчас перед вами. Автор, однако, в тексте несколько раз называет свой труд Дерри. Взгляд через потайную дверь ада. Нетрудно предположить, что мысль о публикации не единожды приходила в голову мистера Хэнлона. 2 января 1985 года. Может ли весь город быть населен призраками? Населен, как будто бы населены ими некоторые дома, Не просто один единственный дом во всем городе, не просто угол одной единственной улицы, не просто единственная баскетбольная площадка в единственном крошечном парке с кольцом беседки, которая в лучах заката кажется страшным и кровавым орудием пыток, не просто одно конкретное место. Но все. Целый город. Может такое быть? Послушайте. Haunted – часто посещаемый привидениями или призраками. Фанк и Уэгнелс. Фанк и Уэгнелс – нью-йоркское издательство, основано в 1876 году, специализируется на словарях, справочниках, энциклопедиях. Haunting – Постоянно приходящее в голову, никак не забывающаяся. Опять «фанк» и «уэгнелс». «Ту хаунд» – часто появляться или возвращаться, особенно в виде призрака. А теперь послушайте. «Место часто посещаемое» – курорт, кабинет, клуб. Курсив, конечно, мой. И еще одно значение, тоже, как и предыдущее, определяет аунт как существительное. И это значение действительно меня пугает. Кормовая площадка для животных. Место кормления животных. Животных, которые избили Адриана Мелана, а потом сбросили с моста. Животного, которое ждало под мостом. Кормовая площадка для животных, место кормления. Что кормится в Дерри? Что кормится с Дерри? Знаете, что интересно? Я представить себе не мог, что человек может стать таким пугливым, каким стал я после этой истории с Адрианом Меланом, и продолжать жить, более того, работать. Такое ощущение, будто я... из реальности переместился в какую-то историю, и все знают, что нечего так бояться до самого финала этой истории, когда скрывающаяся во тьме, наконец-то, выйдет из леса, чтобы покормиться. Естественно, тобой. Тобой. Но если это история, то не классический рассказ ужасов, из литературного наследия Лавкрафта, Брэдбери или По. Видите ли, я знаю, не все, но многое. Я ведь начал бояться не в тот сентябрьский день прошлого года, когда раскрыл Дерри Ньюс, прочитал расшифровку показаний этого Ануина на предварительном слушании и понял, что клоун, который убил Джорджа Денбро, мог вновь вернуться. Фактически страх возник где-то в году в 1980. -м. Думаю, именно тогда какая-то часть меня, ранее спавшая, проснулась, зная, что может вновь прийти время. Оно. Какая часть? Наверное, сторожевая. А может, я услышал голос черепахи? Да, скорее так оно и было. Я знаю, этому. Билденбро. Поверил бы. Я отрывал новости о давних ужасах в старых книгах, читал о давних злодеяниях старых периодических изданиях, и всегда в глубине души день ото дня все громче. Я слышал, как в морской ракушке нарастающей, собирающейся воедино силой, до моих ноздрей словно долетал резкий запах озона грядущих Молний. Я начал готовить эти заметки для книги, пусть и в уверенности, что до последней точки мне не дожить. Но при этом моя жизнь продолжалась. На одном уровне сознания я имел дело с самыми абсурдными, самыми невероятными ужасами. На другом жил повседневными заботами библиотекаря маленького города. Я расставляю по полкам книги, заполняю библиотечные карточки новых читателей, Выключаю аппараты для чтения микрофильмов, которые иногда оставляют включенными безответственные посетители. Шучу с Кэрол Деннер насчет того, как мне хочется с ней переспать. Она шутит со мной насчет того, как ей хочется оказаться в моей постели. И мы оба знаем, что она действительно шутит, а я нет. Точно так же, как мы знаем, что она не задержится надолго в таком маленьком местечке, как Дери, а я не уеду отсюда до самой смерти. Заклеивая порванные страницы бизнес-уик, присутствуя на ежемесячных собраниях по ознакомлению читателей с новыми поступлениями, где я всегда сижу с трубкой в одной руке и пачкой номеров библиотечного журнала в другой, и, просыпаясь глубокой ночью с кулаками, прижатыми к рту, чтобы сдержать крик. Готические условности вранье. мои волосы не посидели. Я не хожу во сне, я не начал произносить загадочные фразы и не ношу спиритическую планшетку в кармане моего пиджака. спортивного покроя. Думаю, я стал смеяться чуть больше. Есть такое, и, наверное, иногда смех мой звучит пронзительно и чудно, потому что случается, люди недоуменно смотрят на меня, когда я смеюсь. Часть меня, та, что бил назвал бы голосом черепахи, говорит, что я должен позвонить им всем сегодня вечером. Но уверен ли я абсолютно, даже теперь, могу ли я быть абсолютно уверенным? Нет, разумеется, нет. Но видит Бог, случившееся с Адрианом Меллоном, очень уж схоже с тем, что случилось с Джорджем, братом Заики Билла, осенью 1957 года. Если все началось снова, я им позвоню. Я должен позвонить. Но не сейчас. Еще слишком рано. В прошлый раз все начиналось медленно и достигло пика лишь летом. 58-го года, поэтому я жду и заполняю ожидания словами в этих заметках и долгим стоянием у зеркала. Я вижу в нем незнакомца, которым стал тот парнишка. Застенчивое лицо мальчика-книгачая сменилось лицом мужчины, и лицо это... банковского кассира из вестерна, человека, который никогда ничего не говорит, лишь поднимает руки и выглядит испуганным, когда в банк входят грабители, и если сценарий требует, чтобы они кого-то убили, то под пули попадает именно он. Все тот же старина Майк. Чуть застывший взгляд – это, наверное, есть легкая потеря ориентации от недостатка сна. но этого не заметить, не приблизившись вплотную на расстояние поцелуя. А я давно уже так ни с кем не сближался. Если не присматриваться ко мне, можно подумать, что я читаю слишком много книг, ничего больше. И едва ли кто-нибудь может догадаться, я во всяком случае в этом сомневаюсь, что человек с кротким лицом кассира. изо всех сил старается держаться, держаться за собственный разум. Если мне придется позвонить, мои звонки могут убить кого-то из них. И это лишь одна из проблем, которые возникают передо мной долгими ночами, когда сон не идет, когда я в старомодней синей пижаме лежу в кровати, а на ночном столике Соседствуют аккуратно сложенные очки и стакан с водой. Я всегда ставлю его туда, на случай, если ночью проснусь от жажды. Я лежу в темноте, маленькими глотками пью воду и гадаю, как много или сколь мало они помнят. Иногда я полностью убежден в том, что они ничего не помнят, потому что помнить им нет нужды. Я единственный, кто слышит голос черепахи, единственный, кто помнит, потому что только я остался в Дерри. А поскольку их разнесло по всей стране, им невдомек, как одинаково сложились судьбы каждого из них. Созвать их сюда, показать им эту одинаковость, да, кого-то это может убить, может убить даже всех. Вот я думаю и думаю об этом. Думаю о них, пытаясь увидеть, какими они были и какими могли стать теперь, пытаясь решить, кто из них наиболее уязвим. Иногда мне представляется, что это Ричи Тозер по прозвищу Балабол. Именно его Крис, Хаггинс и Бауэрс ловили чаще всего, несмотря на то, что Бен был таким толстым. Ричи больше всего боялся. Бауэрс. Мы все боялись его, больше всего. Но и другие нагоняли на него страха. Если я позвоню ему в Калифорнию, воспримет ли он мой звонок, как возвращение больших доставал? Двоих из могилы, а третьего из дурдома в Джуниперхил, где он буйствует по сей день. Порой я прихожу к выводу, что самым слабым звеном был Эдди. Эдди! с его властной мамашей-танком и ужасными приступами астмы. «Беверли» — она всегда пыталась разговаривать, как крутая, но боялась не меньше нашего. «Заика Бил, который не может отделаться от стоящего перед его глазами ужаса, даже когда накрывает чехлом свою пишущую машинку». «Стэн Урис».